Глава сорок Алиса. Звучит неплохо, но я не готова менять одного оборотня на другого, к тому же незнакомого. Да и кто знает, что ждет меня в новой клетке. Нет, лучше пусть это остается. Я, можно сказать, даже к ней привыкла и хотя бы догадываюсь, чего ожидать. Прости, но нет. Сбежать — это одно, но перейти из одних лап в другие — А я смотрю, он уже почти приручил тебя. Что, сладко поет? Вот только когда дойдет до постели, ты взвоишь, так как мы не неженки. Я не собираюсь с ним спать, да и вообще ни с кем из оборотней. Вы пугаете и умеете только подчинять. Это наша суть, Алиса. Ну да ладно, ты свыкнешься. И этот туда же. Да с чего вдруг я должна привыкать? Так что, остаешься и смиришься с судьбой постельной игрушки? «Станешь любовницей того, кого ненавидишь?» «Нет», — заявляю уверенно и поднимаюсь. «Я не стану вещью, которую потом выкинут. Я сама решаю свою судьбу». «Тогда пошли». Мне протягивают руку, и я принимаю ее. «Стой, дай мне хоть что-то накинуть, не в купальнике же сбегать». «Две минуты, а я пока собью остальных со следа». Парень достает баллончики и начинает что-то распылять по комнате. «Странно, я ничего не чувствую. Зато Юра морщит нос так, словно вонь тут стоит невыносимая». Забегая в гардеробную и замираю, увидев немалый выбор. Начиная, отплатив и заканчивая футболками и юбками. «Это так обо мне позаботились? Или решили купить? Только вот я не продаюсь». Сдёргиваю с ближайшей вешалки голубой сарафан и надеваю его. Пышная юбка от груди доходит до колен и не стесняет движения. Верх чуть сдавливает, зато грудь в нем смотрится отменно. Сразу видно, Богдан сам выбирал. И взгляду приятно, и доступ к телу на раз-два. Подумав о нем, начинаю злиться. Точно сбегу. Пусть лучше балует своих любовниц, надевая балетки и выбегая в комнату, где Юрий уже ждет у дверей. Ты правда, красавица? Неудивительно, что он так запал на тебя и никого не подпускает. Просто он собственник. Как и все мы. «Ладно, погнали». Выходим мы не на пляж, а с другой стороны, после чего несколько минут идем вдоль пальм и только потом сворачиваем к воде. А там стоит гидроцикл. Парень ловко залезает на него и опять протягивает мне руку. А я медлю. Не из-за того, что боюсь кататься на этой махине, а из-за того, что до меня только сейчас доходит, что я больше могу никогда не увидеть Богдана. Странно, но на душе вдруг становится тоскливо. Кто еще будет так страстно целовать и обнимать меня? Скорее всего, и делать что-то большее. Кто станет вести со мной беседы о будущем? И да, моя мечта стать судьей точно накроется. Впрочем, возможно, я останусь в той же среде, только выберу менее опасную работу. Например, адвокатом. Буду защищать тех, кто не знает законов, чтобы их не обдурили, как меня. Алиса, времени нет, решайся. Юрий уже рычит, как и его гидроцикл. Может, не остаться? Вдруг все не так плохо? Будешь рожать и отдавать детей, отличный выбор. И это бьет по мне. Нет, я никому не отдам своего ребенка. Захожу в воду и взбираюсь на рычащую махину. Только успеваю обнять оборотни, как мы срываемся с места. Не знаю, куда меня везут и что будет дальше, но я надеюсь, что теперь жизнь наладится и будет принадлежать только мне. До шумного берега, где кипит жизнь, мы добираемся довольно быстро, а увидев толпу, я осознаю, что шанс на побег есть. Алиса, не отставай. Юрий хватает меня за руку и ведет к парковке, где нас уже ждут. И вот что странно, парень кажется мне смутно знакомым. Высокий брюнет с довольной улыбкой и жадным взглядом рассматривает меня как нечто очень ценное и утраченное. Привет, брат, смотрю, нашел пропажу. Поздравляю. Спасибо, все приготовил. Да, но я тут пообщался кое с кем, и мне сказали, что план плохой придется изменить. Что именно? Мой спаситель хмурится, а я понимаю, что неприятности только начинаются. И дело даже не в моем побеге. «Почему?» — брюнет спросила о пропаже. Да еще и так странно смотрел на меня. Голова опять начинает гудеть, а картинки из прошлого мелькать перед глазами. Отель, отдых, лес, мама, Юрий. Но теперь рядом с ним и новый знакомый. «Точно! Их же было несколько!» И этот парень тоже отдыхал на базе. Он не находился в машине в день аварии. Но я помню его. Напрягаю память, пытаясь воскресить что-то еще, Но вдруг слышу голоса друзей, которые решили перейти на немецкий. Ох, не просто так они начали шифроваться. И они точно не в курсе моих талантов. Юра, сейчас нельзя покидать остров. Твой начальник приехал не отдыхать, а с проверкой. Местное начальство на ушах бдит. «Просто так увести девушку будет невозможно. А если и получится, она у тебя приметная. Меня раскроют и в суд. Мне такого счастья не надо». «Хорошо, тогда что ты предлагаешь?» «Я нашел вам дом, отсидитесь». «Нас могут найти, это рискованно». Ворчит мой блондин и потирает шею. А вот брюнет не сводит с меня взгляда и продолжает довольно улыбаться. Брат, да поставь ей метку, и тогда судья тебе ничего не сможет сделать. Делов-то. До полнолуния еще три дня. Думаешь, сейчас метка не сработает? Мы это уже проходили. В прошлый раз ничего не вышло. Да и вообще зверь взял вверх и чуть не убил ее. Как ни странно, я благодарен той ненормальной женщине. Не начни она стрелять по нам, я бы точно перегрыз девчонке шею. Да, получилось не очень удачно. Еще и мы постарались, но кто знал, что твой зверь потом ее примет? А нечего было начинать веселиться без меня. Я же говорил вам, что реагирую на нее. Знаешь, она и тогда была аппетитной штучкой, а теперь и подавно. А еще сильная, даже сейчас это чую. После метки станет сильнее. Дальше я даже не слушаю. Медленно отступаю от парней, которые продолжают разговор и стараюсь переварить услышанное. Меня кусали. Но была же авария, мы ехали к папе, но... Голова начинает гудеть пуще прежнего, и обрывки прошлого опять накрывают меня. «Держись, дочка, только не отключайся. Сейчас приедем в больницу, нам помогут», говорит мама, прижимая свой шарф к моей шее. «Мне больно и так холодно». Шепчу, смотря на окровавленные руки и ноги. Везде следы от укусов, и боль от них сводит меня с ума. Все будет хорошо, моя принцесса, только держись. А потом удар. Машина идет юзом и несколько раз переворачивается. Темнота накрывает меня, но я успеваю увидеть, как из дорогой тачки выходит трое. Если раньше я помнила очертания только одного, то теперь вспоминаю всех троих. Авария не была случайностью. Нас подбили специально. Алиса, пойдем. мой друг обещал помочь спрятать тебя. Так, а теперь нужно срочно думать и составлять план очередного побега. Только меня, а как же ты? Стараюсь говорить испуганно, хотя руки таки чешутся придушить эту наглую морду. Прости, но я на время вернусь, нужно узнать, что они задумали, и стереть свои следы. Юрий тянет меня на себя, а потом нагло обнимает. Держись, Алиса. Нам нужно всего лишь подыграть, а как уедет, так и дадим теру. Ну а ты же вернешься, не оставишь меня одну. Конечно, обещаю навестить завтра. Будешь скучать? Размечтался, но натягиваю улыбку и говорю иное. Ты единственный, кому я верю и доверяю. Прошу, только не забудь про меня. Никогда, но еще бы. «Если прошло столько лет, а ты все равно решил закончить начатое. Только вот зачем?» «Эй, сладкая парочка, погнали, времени в обрез». Это он верно подметил. «Меня утягивают в машину, где потом обнимают так, словно я уже его собственность». «Ну уж нет, я не позволю сменить одну клетку на другую. Я выбираю свободу». «Но до этого момента нужно еще дожить». Поэтому улыбаемся и терпим, а лучше смотрим в окошко и планируем побег.